Глава двадцать восьмая. с а к у не хотелось оставлять труп о т т о л в склепе рядом с человеческим прахом, и через все проходы и коридоры он вытащил тело наружу. На открытом воздухе он вновь проделал над убитой лисицей погребальные ритуалы, хотя расчертить по всем правилам поросшую клочковатым дерном землю оказалось непросто. Завершив обряд, Асак тщательно закопал вход в курган склеп. Он сам не знал, зачем сделал это, но чувствовал, так будет лучше. Нежелая ни минуты оставаться в этом проклятом месте, молодой лис отправился в обратный путь, не дожидаясь наступления утра. Перед глазами у него все еще летали кровавые мушки. На болоте невозможно было двигаться быстро, приходилось избегать зловонных мест, обходить глубокие впадины, наполненные зловонной жижей, о с а к нашел несколько крабов с мягким панцирем. Проглотил их целиком и немного подкрепил свои силы. Он шел всю ночь без передышки, но топким равнинам по-прежнему было не видно ни конца, ни края. Наоборот, Лису казалось, что с каждым шагом он все дальше углублялся в болото. Однако с наступлением утра он с удивлением обнаружил, что стоит на высокой поросшей травой дамбе, за которой раскинулся океан. Асак глубоко вдохнул свежий солоноватый воздух. Он долго смотрел, как волны бушуют внизу, разбиваясь о земляные укрепления, едва сдерживающие мощный напор воды. У подножия дамбы кипела морская пена, такая же белоснежная, как и мех осака. Наконец-то, подумал молодой лис, ему довелось увидеть нечто во много раз превосходящее человека в могуществе. Разумеется, люди не оставляют попыток укротить океан. н о с т о и т взглянуть на ревущего гиганта, на волны, которые вздымаются горой и без устали обрушиваются на земной вал, чтобы понять, океан не покорился. И бывают времена, когда стихия вырывается из берегов и з а т о п л я е т всё вокруг. Молодой лис был словно в полусне. Отчасти виной тому был голод, но главным образом потрясение после совершенного убийства. Асак по-прежнему ощущал во рту вкус крови и знал, что от этого вкуса невозможно избавиться. Даже соленая вода не заглушит его. Странные запахи и звуки преследовали Асака, кружили ему голову. Мир застилала багровая дымка, и несколько раз перед затуманенным взором Лиса п р е д с т а в а л и кошмарные видения. Он отдавал себе отчет в том, что эти страхи лишь порождение воображения. Но ужас, внушаемый жуткими картинами, не ослабевал. Солнечный свет не принес Асаку облегчения. Теперь, глядя на безбрежное водное пространство, молодой лис почувствовал прилив б л а г о г о в е й н о й любви к своему предку, великому Ао. Он видел, как Ао вздымается пред ним до небес, целуя облака своими влажными губами. Мощные м у с к у л ы великого лиса лисицы перекатывались внизу, то напрягаясь, то опадая. Громовой голос Ао наполнял воздух неумолчным ревом. Ао! закричал Осак и ветер разнес его крик над океаном. Я пришел к тебе, Ао, хочу тебе служить. Приказывай, Ао. Любовь к древнему прародителю закружила и понесла молодого лиса точно вихрь. И Ао услышал его призыв и ответил. В грохоте волн трудно было разобрать слова, однако Асак понял все. Ты убил свою соплеменницу, изрёк Ао, но то была дурная лиса, недостойная жить. Знай, ты принадлежишь к избранным, и тебе дарован великий удел. Повелеваю тебе очистить мир от зла. Начало бессмертному подвигу положено. Это я, Ао, приказал тебе умертвить ведьму. Ныне предстоят новые славные деяния, новые свершения. Скажи, что мне делать теперь, Ао? – крикнул белый лис. Жду твоих приказаний. И ветер донес до него имя врага, имя, наводящее страх на всех лис. Великий п р а р о д и т е л ь повелел Осаку избавить мир от гигантской собаки. Твое слово свято для меня, Ао, ответил Осак. Отныне мне неведомы колебания. Знаю, я под твоей защитой, и ты вечно прибудешь со мной. Лис постоял на дамбе, любуясь пенными гребнями волн, а потом двинулся на юг. В воздухе носилось множество птиц, но Осаку было не до охоты. Мысли о подвиге, который ему предстояло совершить, поглощали его целиком. Дамба поросла густой высокой травой, которая скрывала о с а к а с головой, и невидимый для врагов он без опаски шел в этом зеленом коридоре. Как-то раз до него донесся голос собаки и человеческий лай, но пёсы хозяин были далеко, и Элис успел спрятаться в заброшенной хижине, протиснувшись в р а з б и т о е оконца. Все внутри провоняло человеческими экскрементами. С тех пор, как жильцы оставили хижину, проходящие по дамбе люди использовали ее в качестве туалета. Голова Асака закружилась, и его немедленно вырвало остатками крабов. Когда опасность миновала, он выбрался на свежий воздух, но не смог идти дальше. Вынужден был улечься в траву и изжевать несколько сочных стеблей. Пара ч а е к спустилась на землю, оставаясь на безопасном расстоянии, они бросали на ослабевшего лиса любопытные взгляды. Однако в отличие от своих соплеменниц, о б и т а в ш и х на свалке, они не поднимали шума и не осыпали чужака оскорблениями. Напротив, они склонив головы набок, посматривали на него с некоторым сочувствием. Наконец Асак смог подняться и продолжить путь. Скоро он достиг северного берега реки. Тут в взгляду его открылась удивительная картина. Земля, раскинувшаяся перед ним, явно была чужим, но не походила на фермерские угодья. Посреди поля, поросшего клочковатой травой, возвышались бетонные кубы. В землю были вбиты внушительные железные скобы, подпирающие огромные металлические листы. На поверхности бетонных кубов тут и там виднелись вмятины, словно по ним прогулялся исполинский железный кулак. В металлических листах зияли зазубренные отверстия. Необычный чужой был обнесен изгородью. Ворота охраняли люди в совершенно одинаковых шкурах. На головах у них были черные шапки. В руках р у ж ь я Если бы не эти люди, земля казалась бы совершенно заброшенной и пустынной. Асак мучительно хотел спать. Он решил проскользнуть за изгородь и устроиться под одним из металлических навесов, так чтобы з а п а с а относил его запах прочь от людей. Он чувствовал, ему необходимо как следует отдохнуть. Найдя подходящее место, л и с свернулся клубочком. И мгновенно провалился в сон. Разбудил его страшный грохот, такой, словно весь мир взорвался, металл над ним пронзительно дребезжал, и звон этот отдавался в ушах Асака. Прямо над его головой в стальном листе появилось отверстие правильной круглой формы. Молодой лис вскочил и, шатаясь, побрел прочь. С перепугу он не сразу вспомнил, где он. Секунду спустя раздался второй взрыв. Металлический лист вновь загремел, но на этот раз менее оглушительно. В нем появилось еще одно отверстие. Откуда-то из чужого запаса и принес едкий противный запах, который неизбежно сопутствует выстрелу. Запах этот хранится в подсознании каждой лисы, и хотя Асак почуял его впервые в жизни, инстинкт подсказал ему, это запах опасности. Тот самый, о котором ему говорили родители, советую держаться от этого запаха подальше. л и с знал, поблизости много людей, и он не должен попадаться им на глаза. Судя по силе запаха и звука, стреляли из какого-то необычного и с п а л и н с к о г о оружия. В каждое из отверстий, пробитых в металлическом листе, о с а к мог с легкостью просунуть голову. За каким же зверем они охотятся? недоумевал молодой л и с Похоже, шкура этого гиганта не уступает в прочности железу, какого же он роста должно быть с дом. Подойдя к ограде, Асак двинулся вдоль и вскоре обнаружил лаз. Но прежде чем лис успел прошмыгнуть в отверстие, в ы с т р е л вновь с о т р я с землю. Колючая проволока задребезжала, Асак проскользнул в лаз, подлез под проволочное заграждение и очутился на дороге. Некоторое время он шел прямо по шоссе. Но когда автомобиль, п р о е ё с ш и й с я мимо, едва не задел его, спустился в придорожную канаву. Лис не знал, где он, но предполагал, что живопырка где-то на востоке. Для того, чтобы попасть туда, предстояло перебраться через реку, но асака сейчас это мало заботило. Важнее было спастись от громовых выстрелов. Осмотревшись по сторонам, он определил, что река находится к югу от дороги, а болото к северу. И действительно, выйдя из за поворота, он увидел обмелевшую реку, вязкое дно, усеянное небольшими лужицами. Асак знал, что б л и з и т с я прилив и медлить нельзя, иначе ему придется перебираться по мосту или пол суток провести на берегу в ожидании отлива. Мост далеко, сообразил молодой лис, и здесь, пожалуй, трудно будет найти укромное местечко, чтобы переждать время. Сила Асака были на исходе. Голова его по-прежнему кружилась, пустой желудок болезненно сжимался, но в мозгу в е р т е л а с ь одна только мысль: во что бы то ни стало он должен убить гигантского пса, п о р о ж д е н и е зла, и щ а д е т ь м ы Лишь выполнив повеление АО, он сможет вернуться домой к родителям. Лис отважно спустился на дно и, проваливаясь побрюхов холодный влажный ил, побрел на другую сторону. Дорога взбиралась на отлогий склон дамбы, но Осак, оказавшись на берегу, предпочел оставить шоссе и двинуться вдоль реки. Вслед за ним устремился прилив. С дамбы Осак видел, как на дне забурлила вода: сначала наполнив впадины, потом скрыв выступы, уровень ее возрастал с каждой минутой. Через некоторое время молодой лис понял, что город близко и повернул прочь от берега, пересек узкую полоску чужого. И оказался на городской окраине. Подходя к живопырке, он заметил кролика, который в панике бросился наутек через кукурузные поля. Хотя Асак чувствовал себя совершенно разбитым, он настиг добычу и утолил голод. И сразу ж е л а п ы его окрепли, голова прояснилась и п р и о б о д р и в ш и с ь он увереннее продолжил путь. Одна из окраинных улиц была обнесена каштанами. Асак забрался на дерево, чем поверг в великий ужас сидевшую там белку, перескакивая светки на ветку. Она верещала без умолку. п о с о ф а р ы колько заперлей, торни ф р е й н у д жорне. Но лис не обратил на нее ни малейшего внимания и удобно устроился на толстом сукку. Он решил отдохнуть и дать кролику время улечься в желудке. Почувствовав, что силы вернулись к нему, Асак собрался спускаться вниз. Но тут на улицу я в и л и с ь человеческие детеныши и затеяли игру прямо под каштаном. Белка без труда перепрыгивала с дерева на дерево, так как верхние ветви каштанов почти соприкасались, но Асако пришлось набраться терпения и ждать. Наконец дети ушли, лес слез с д е р е в а и по пустынной аллее углубился в ж и в о п и р к у Его окружал тихий квартал, большей частью нежилой. Лишь два-три дома были заняты, остальные почти достроенные еще пустовали. Улицы покрывали рытвины и ухабы, повсюду валялся строительный мусор, в в о д о с т о ч н ы х ж е л о б а х виднелись мешки из-под цемента. Садики незаселенных домов напоминали кое-как вспаханные поля. Улица круто выгибаясь впадала в другую, более благоустроенную. Асак о з и р а л с я по сторонам в поисках знакомых п р и м е т Вспомнив н а с т а в л е н и е матери, он жался к стенам домов и всячески старался держаться как можно незаметнее. Так он добрался до центра города. Здесь тоже оставались незанятые дома, но тротуары и мостовые уже были приведены в порядок. Большая часть магазинов на главной площади работала, и вокруг них сновали люди. Асак не стал приближаться к ним и свернул в незнакомую аллею. Дойдя до самого ее конца, он ткнулся в высокую глухую стену и понял, что оказался в тупике. Что ж, придется идти по людным улицам, храбро подумал он, повернулся и обнаружил, что на пути его выросла новая стена. То была живая стена, громадный пёс. Чудовище надвигалось на лиса, рыча, припадая к земле и скаля зубы так, что видны были красные десны. Вот он, твой враг! – прогремело в мозгу у Асака. Когда исполинский зверь приблизился, лисенок крикнул во весь голос: «Тебя-то мне и надо!» Ошарашенный пес подался назад. Тогда Асак подпрыгнул и вцепился в врагу в горло. Тот, не ожидая столь свирепой атаки от такого ничтожного противника, растерялся и на мгновение оцепенел. Уже несколько дней тревожный шум не достигал свалки, и Камио решил пойти на разведку. Утром, пока о х а и Мид скрепко спали, Лис покинул н а р у машину и юркнул в один из длинных проходов, петляющих между грудами лома. Порой ему приходилось выходить из-под прикрытия. Но, как правило, кучи проржавленного металла почти соприкасались друг с другом. Никто, кроме лисы и кошек, не смог бы протиснуться в узких коридорах. Добравшись до края свалки, к а м е о замер и долго прислушивался и принюхивался к дуновениям ветра. Надо было убедиться, что хотя бы по близости его не подстерегает опасность. Но он не заметил ничего, что могло бы вызвать беспокойство. Лишь пара голубей в о р к о в а л а на крыше, да вездесущие в о р о б ь и предавались своим бесконечным перебранкам и потасовкам. Людей было не видать. В этот ранний час они еще не покинули своих жилищ. к а м и л не забывая об осторожности, потрусил в глубже в о п ы р к и Улицы точно вымерли. Животные, казалось, сквозь землю провалились. Это внушало подозрения. Конечно, могло случиться так, что хозяева потихоньку поймали сейбра, но городские звери еще не знают об этом и трепещут по-прежнему. Но, скорее, страшный пес еще рыскает по улицам, и все живое затаилось в испуге. Пару раз Камио встречались кошки, но расспрашивать их не имело смысла. Даже если кошки и с низойдут до разговора с лисом, п р а в д ы от них не жди. Они обожают напускать туману, темнят, говорят загадками и окончательно сбивают собеседника с т о л к у Наконец Камио увидел небольшую собаку нервного, сбудораженного терьера. По размерам пес немного уступал лису, и Камио решил спросить о сейбре. Но в ответ терьер выпалил только кошмар, у кошмар и скрылся, оставив лиса в полном недоумении. Камио уяснил лишь одно. Маленькие собаки боятся чудовищного р и д ж б ы к а так же, как и лисы. Не зря при одном упоминании о с е й б р е пёс чуть не зашелся в истерике. Около д в е р е й одного из домов Камио заметил соблазнительный мешок с мусором, разорвал его зубами и, как обычно, обнаружил немало съестного. Хорошо, думал лис, что ему удалось утолить голод в городе, тем двоим, что ждут дома, достанется больше припасов, спрятанных в кладовой. Солнце поднималось все выше. Улицы постепенно оживлялись, люди попадались на встречу чаще и чаще. Бродить по городу в открытую среди бела дня опасно, решил Камио. Надо возвращаться к себе или что-нибудь придумать. Он проник в какой-то сад и притаился за розовым кустом. Как вдруг ушей его достиг знакомый звук, призывный звон колокольчика и вслед за ним отрывистый человеческий лай. Вдоль по улице медленно двигалась машина, специальный грузовик, в который люди высыпали мешки с мусором. Камио подождал, пока грузовик поравняется с садом, стремительно выскочил из своего укрытия и вспрыгнул в кузов. Сверху валялось какое-то тряпье, и Лис недолго думая спрятался под ним. От мусора исходили самые разнообразные запахи, и Камио с облегчением понял, что в этом облаке ароматов его собственный запах будет неразличим. И он сможет путешествовать по улицам в полной безопасности. У этого способа передвижения был один лишь недостаток: л и с и сам не различал запахов, и ему приходилось полагаться лишь на свое слабое зрение. Ну, кого кого, а р и ч б е к а т о он заметит. В этом Камио не сомневался. Время от времени грузовик останавливался, и на голову Камио обрушивались новые порции мусора. Однажды кто-то выбросил слишком большой предмет, и темнокожему водителю пришлось остановиться, чтобы утрамбовать мусор в кузове. К этому времени к а м е о уже объехал несколько улиц и с м е к н у л что грузовик того и гляди завезет его неведомо куда. Воспользовавшись моментом, лис выбрался из-под тряпья и соскочил вниз. У человека отвисла челюсть. в След к а м е о раздался удивленный лай, но он знал, человек не бросится за ним в погоню. Лис свернул в ближайшую аллею и удалился неспешной рысцой. Убедившись, что вылазка его безрезультатна, Камио решил вернуться домой. Все его чувства по-прежнему были на с т р о ж е Уже на подступах к свалке он различил в дальнем конце улицы знакомый силуэт. По запаху он моментально определил, кто это. Митц. Лис поспешил навстречу дочери. Что это ты здесь делаешь? строго крикнул он. Я волновалась, проснулась, а вас нет, ни не тебя, ни Оха. Мне стало одиноко и страшно. Твоя мать, скорее всего, на свалке. Отправилась в о д н у из наших кладовых. Пойдем скорее домой. Знаешь, этот пес. И вдруг, словно одним упоминанием о Сейбре, Камио накликал беду. Он ощутил запах собаки. Мит сразу же напряглась, и Камио догадался. Она тоже почуяла опасность. Он здесь. Совсем рядом, прошептала лисичка. В ту же секунду отца и дочь словно ветром сдуло с тротуара. Оба скрылись в тени. От свалки их отделяли еще две улицы. Камио повел м и д с кратчайшим путем. Они полезли под дощатую изгородь и оказались среди овощных грядок. Полускрытые зарослями травы, они добрались до дырки в заборе на другой стороне огорода. Теперь от того места, где они впервые почуяли пса убийцу, их отделяло около тридцати ярдов. Камио просунул нос в дырку и принюхался. Ветер вновь донёс до него запах Риджбека. Не будем терять время, обернулся л и с к дочери. Пойдешь первая, выберешься на улицу и дуй по ней до самой свалки. Придется пройти два поворота, но ты не бойся. Главное, не останавливайся и не г л а з е й по сторонам, жми во все лопатки только и делов. Я буду рядом. Митц послушно прошмыгнула в дырку и во всю прыть понеслась по улице. Камио следовал за ней по пятам. Первый поворот они миновали благополучно, но приблизившись ко второму, оба почуяли враг сзади. Из-за угла выскочила машина. Сбей пса, молил про себя Камио, прошу тебя сбей пса. Но мольба не была услышана. Машина промчалась мимо. Мгновение спустя за спинами лис раздалось громовое рявканье. Попались рыжие бести! Я вас знаю, знаю обоих. Теперь запах страшного пса поглотил все ароматы, витавшие в воздухе. Вы уже падаль! Разорялся Сейбр. Сейчас я вас выпотрошу. Обоим вспорю животы и выпущу кишки. Беги, миц! з а в о п и л Камио. Пёс знал, что делал, когда пытался взять их на испуг. Перепуганный зверь нередко лишается сил, разума и воли и беспомощно замирает на месте. Камио чувствовал, как страх парализует его. Чудовище уже обдавало своим горячим дыханием задние лапы лиса. Камео представлял, как челюсти Риджбика разрывают его от горла до хвоста, и в глазах у него темнело. Эй, ты гнусная п а д а л ь Сейчас в о п ь ю зубами тебя в шею. О, сколько крови будет! Ты пару раз дернешься и все. Поминай, как звали. Звук человеческих шагов. Пожилой человек с большой продуктовой сумкой остановился, разинув рот. Двое человеческих детенышей на роликовых досках, поглощенные своей забавой, не обращали ни малейшего внимания на трагедию, которая разыгрывалась у них на глазах. Митц, проскочив между ними, едва не сбил одного с ног. Вслед ей раздался визг. Никто не пытался остановить Риджбека. Пришло твое время, лисья тродия, время умирать. Пес приближался. Еще несколько шагов. И он их настигнет. Камио понимал, им не добежать до спасительной свалки. Одному из них придется погибнуть. Наверное, пора повернуться и встретиться с врагом глаза в глаза. Промелькнуло в голове улиса. Но все же в душе его шевелилась слабая надежда: вдруг случится чудо и что-нибудь помешает псу совершить свое черное дело. Внезапно перед носом Камио мелькнуло бело-коричневое пятно. Краем глаза Лис успел разглядеть что-то огромное и мохнатое. В нос ему ударил запах еще одной собаки, необычной собаки. д о у ш е й донеслось тяжелое дыхание. Кто же это? Прочь с дороги! Убирайся, идиотка! Задыхаясь от злобы, прохрипел р и д ж б е к Ни отец, ни дочь не замедлили своего бега, но у самой свалки Камио обернулся и бросил взгляд назад. Он увидел такое, что лапы его приросли к земле. Митц тоже остановилась, чтобы перевести дух. Лисы не расслаблялись, готовые в любой момент совершить последний рывок и оказаться на свалке в недоступном для громоздкого преследователя лабиринте узких проходов. посреди улицы, п р е г р а д и в путь Сейбру, стояла еще одна огромная собака. Хотя размерами она немного уступала Риджбеку, этому и щ а д ю тьмы. Но к а з а л а с ь даже более мощной и крепкой. Это Бетси! в о з б у ж д е н н о выпалила Митц. Помнишь, я рассказывала, что познакомилась с удивительной собакой, а вон там ее хозяин. Ты спятила, сука! п р о с к р е ж е т а л Риджбек. А ты я р о с т и шерсть у него на загривке встала дыбом. Из-за тебя я упустил верную добычу. За лиз заступаешься, да? Предательница, проклятая! Тем временем в конце улицы появился человек. Он быстро приближался к Риджбеку, который с пеной у пасти осыпал б е т с и б р а н ь ю Синбернариха з а с т ы л а на месте, н е д в и ж н а я не к о л е б и м а я как скала. Далис донес с я ее спокойный голос: "Давай, разоряйся, сколько влезет. а это ты мастер. Может, еще что-нибудь придумаешь. Да, я сука, и горжусь этим. Странно только, как ты это определил." Наверняка ты, г р е м ы к а ни разу в жизни не был с сукой. Не верю, чтобы хоть одна из нас согласилась подпустить к себе такого балвана, гнусная тварь! – зарычал Сейбр. Ну, сука, ты поплатишься за то, что помешал мне. Я выпущу тебе кишки! Бетси оглянулась, убедилась, что Камио и Митц в безопасности, и вновь обернулась Криджбеку. Попробуй. Посмотрим, на что ты годишься. Ты пожалеешь, пожалеешь. Меж тем хозяин Бетси вплотную приблизился к Сейбу. р Он выставил перед собой толстую палку, которую держал за оба конца. Создавалось впечатление, человек приглашает пса в цепиться в палку зубами. Камио знал, люди иногда поступают так, чтобы образумить зарвавшихся собак, и способ этот действует почти безотказно. Очевидно, этот человек разбирался в собачьих повадках и знал, что палку нельзя использовать против р а з ъ я р е н н о г о пса как дубинку. Собака всегда сумеет увернуться и избежать ударов. Но псы, как известно, не отличаются изобретательностью, и когда дело доходит до схватки, все они действуют на один манер, на редкость бестолково. Не раздумывая, хватают зубами то, что подвернется, будь это хоть палка, хоть живая плоть. Враг и палка для них единое целое. Дерево представляется им столь же уязвимым, как человеческая рука или нога. Злобно пыхтя, они пытаются прокусить палку и при этом воображают, что причиняют противнику невыносимую боль. Сейбер бросился вперед и сжал палку своими сильными челюстями. Из зубастой пасти полетели куски дерева. Человек несколько раз гавкнул сурово и резко. В голосе не ощущалось ни единой нотки страха. Да, этот знает, что делает. С невольным уважением подумал Камио. Человек приказывал, приказывал и предупреждал. Пёс перестал рвать палку зубами. Как видно, он о п о м н и л с я До него дошло, что он совершил серьезнейший проступок. п о с и г н у л на человека. Если бы пёс действительно покусал хозяина Бетси, наказание неизбежно оказалось бы жестоким. Сейбу пришлось бы отправиться в гости к человеку в белой шкуре, в дом, откуда не возвращаются. За преступление против человека расплата одна – смерть. Риджбек быстро отпустил полку и кинулся на утёк. о б ы ц я уселась на землю и принялась с к р е с т и з а д н е й л а п о й заухом. Хоть собака и держалась молодцом, столкновение было для неё неисприятных, догадался Камио. Собачьи блохи ничуть не отличаются от лисих. Сразу чувствуют, когда их владелец нервничает, и начинают немилосердно кусать его. Камио хотелось подойти к отважной синбернарихи и поблагодарить ее, но со стороны лиса это было бы слишком неестественным поступком. Поэтому он молча подтолкнул дочь к свалке и сам направился вслед за ней. Славная старушка Бетси, т а р а т о р и л а миц. Здорово она его, правда? Этот г р о м и л а сразу перетрусил. Да твоя быть в с очень храбрая, подтвердил Камио. Ты понял, ведь они с хозяином меня выследили. Гордо продолжала Митц. Это все Шейник. Он помог им определить, где я. Сам видишь, не зря я не дала вам его с г р ы з т ь Вижу, вижу. Неохотно согласился Камио. о х а в ней себя о тревоги т п о д ж и д а л а их в норе машины. Обнаружив, что дочь опять исчезла, лисица не находила себе места. Первым делом она задала Митц хорошей нагоняй. Затем все трое притихли, чтобы немного остыть и оправиться. Лишь после того, как Камио и Митц пришли в себя, они рассказали Оха все, что им довелось пережить. Ближе к вечеру они узнали, что сегодня в живопырке погибла еще одна леса. в Прочем, правда достоверно не б ы л о известна, пала ли она жертвой р и ч б е к а или же машины. По правде говоря, машины представляют для городских лис куда более серьезную опасность, чем все собаки вместе взятые, даже включая таких отпетых убийц, как Сейбр. Тем не менее громадный пес, рыскавший по округе и уничтожавший все живое, наводил на лис б о л ь ш и й ужас, чем стремительные железные создания. Враг разгуливал на свободе, и лисам казалось, смерть п о д к а р а у л и в а е т их везде, даже в собственной норе, ни днем, ни ночью. Они не решались в ы с у н у т ь нос на улицу. Бедняги и думать забыли об охоте, о том, чтобы в сласт ь порыться в мусорных бочках. Они понимали, если так будет продолжаться, кладовые их опустеют, и голод вплотную подступит к их норам. Подождем еще денек. Вдруг его все-таки поймают, предложил Камио. А потом я все равно пойду на промысел. Мне уже надоело торчать в норе безвылазно. Сегодня нам Смитс не повезло, спору нет. Но раз так, надо приноравливаться к опасности, быть еще осмотрительнее. Невозможно сидеть здесь до скончания дней своих и дрожать. Неужели сегодняшний случай ничему не научил тебя? – спросила Оха. Вы с Митц оба едва не погибли. Понятно, научил. Я же сказал, теперь буду осмотрительнее. Я точно знаю теперь: разгуливать по улицам в открытую нам нельзя. И спасаться бегством тоже не стоит. Нам лисам лучше полагаться не на быстроту, а на ловкость. Не мчаться во весь опор, а вспрыгивать на крыши, ползать под изгороди. Уж больше я об этом не забуду. И правильно сделаешь. Кивнула головой. Ох, я тоже думаю, мы не можем всю жизнь провести на свалке. Митц промолчала. Тем же вечером позднее лисичке довелось испытать нечто необычайное. Лишь благодаря рассказам матери она поняла, что это было. К машине их приблизилась Леса. Не входя внутрь, она остановилась у входа и застыла там, словно в ожидании. Оха и Камио в это время спали. Первым побуждением Митц было разбудить мать, но секунду спустя лисичка раздумала: если Оха увидит вестник а несчастья, она, невзирая на опасности, последует за лисьим духом. Митц догадалась, что брат ее погиб и что лиса с сияющим белым нимбом. Вокруг головы явилось, чтобы отвести их к его телу. Лисичка догадывалась также и о том, что мать непременно пожелает в последний раз взглянуть на своего детеныша и совершить над ним прощальные обряды. Но это может стоить жизни самой у х а Пёс убийца по-прежнему разгуливал по городу. Добыча пропитания была связана с невероятным риском, и Митц... Останься она без родителей, непременно погибла бы с голоду. Юная Лисичка полагала, что в нынешние тяжелые времена такой роскошью, как достойные проводы мертвых, можно поступиться. у ш в е р н о брат, отправляясь туда, где его ждет мир и покой, простит их. Митц вовсе не х о т е л о с ь о сиротеть. Если она лишится родителей, то останется на белом свете совсем одна. Теперь. Когда бесплотное создание принесло горестную весть, Митс знала это точно. Лисий дух подождал несколько минут и начал расплываться в воздухе, таять, словно дым костра в ясный день. Вскоре от него осталось лишь туманное облако, ч прежде чем проснулись Камио и Оха и исчезло и оно. Митс уснула. Ей снилось детство. далекая и невозвратная. Снились братья, В т упору они частенько вздорили, а теперь Лисичка проснулась внезапно. Инстинкт подсказал ей, что сквозь сон она слышит какой-то звук совсем рядом на свалке. Митц навострила уши, на чутье она не полагалась. Ветер блуждая по узким проходам среди ржавого железа терял большую часть запахов. Митц замерла в ожидании. Сердце ее трепетало. В полумраке она различила глаза матери; они были полны тревоги. Отец приподнялся, замер, склонив голову на бок, и втянул носом воздух, пытаясь удостовериться в том, что это он. Выдохнул а м и т с Это Сейбр, да? Родители не проронили ни звука, лишь оха п р е д о с т е р е г а ю щ е прищурилась. Митс поняла, мать приказывает ей молчать, и затихла, испуганно облизывая губы. Неужели враг добрался до них? Они даже не знают, с какой стороны ждать нападения. Отвратительная собака может вырасти словно из под земли, л я з г а я смертоносными челюстями, сверкая злобными глазами. Как в тот день, когда они с Асаком сунулись в усадьбу, и Сейбр откуда ни возьмись налетел на них. Неужели спасения нет? Миц приподнялась, выискивая, где бы спрятаться, но Оха бросила на нее сердитый взгляд, приказывая не шевелиться. Лисичка вновь опустила голову на лапы, и вдруг она почуяла знакомый запах. Он долетел из главного прохода, ведущего к их машине. Послышалось легкое царапание когтей по металлу. Кто-то осторожно перебирался через груды хлама. Лисичка втянула воздух глубже. Догадались ли родители, ч е й это запах? Митс взглянула на мать. Сияющий взор Оха говорил я с н е е слов. Камио бросился к лазу.